Глава 23. Под изумленными взглядами Бердышева и герцогинь я подошел к дверям посольства и постучал в них кулаком. Выждал секунду, повернулся спиной и загрохотал в деревянную створку каблуком, а потом увидел возле двери пуговку звонка и вдавил ее большим пальцем. У английских дипломатов оказались крепкие нервы. Дверь открылась только через десять минут. Эти 10 минут дипломаты использовали с толком. Меня встречала целая торжественная делегация. За створку двери держался здоровяк с бизоньей шеей и усиками цвета выгоревшей на солнце соломы, то есть бледно-рыжими. Над его неоднократно сломанными ушами щетинился короткий ежик-волос такого же цвета. За спиной здоровяка я увидел трех охранников. Они все были вооружены пистолетами и держали их наготове. Я не думал, что меня рискнут пристрелить прямо на пороге посольства, но сердце неприятно обдало холодком. «What do you want?» — неприязненно спросил здоровяк, сверля меня рыжими глазами. «Не вру. Глаза у него были почти красные, как у альбиноса или летучей мыши, которую вытащили на солнце. «Мне угодно вызвать на дуэль бранденбургского курфюрста, которого вы здесь прячете?» — ухмыльнулся я. «Вы пьяны?» Здоровяк перешел на русский. «Идите и проспитесь!» Я молча разогнал магическую матрицу. Не слишком сильно. Как раз до такой степени, чтобы клыки во рту удлинились, а из подушечек пальцев полезли когти. Этими когтями я со скрежетом провел по дверной створке. На охранников Люба дорого было посмотреть. Они побледнели и вскинули свои пушки, тревожно переглядываясь друг с другом. «Передайте послу!» что графу Смирнову Карельскому не понравилось его гостеприимство, прорычал я, показывая клыки. Я вызываю на дуэль и его тоже. Говоря это, я внимательно следил за здоровяком. От удивления зрачки людей обычно расширяются. Зрачки здоровяка сузились до размера булавочных головок. Он явно не впервые видел меня и теперь пытался сообразить, как реагировать на мой визит. «Если посол дорожит своей жизнью, — отчеканил я, — пусть пришлет ко мне курфюрста, чтобы мы могли обговорить условия дуэли. А курфюрсту передайте, что хрен ему, а не свадьба с герцогиней. Я его так разделаю, что на родину отправлять будет нечего». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — решился, наконец, здоровяк. «Вы ворвались в посольство, применили магию и угрожали убить посла. Этому есть свидетели». Посол сегодня же сообщит о случившемся вашему императору. Значит, посол отказывается от дуэли? Струсил? Ничего не ответив, здоровяк захлопнул дверь. Я мог бы придержать ее, сунув ногу в щель, но зачем? Дело было сделано. Вместо этого я отошел на пару шагов и запустил внутрь особняка невидимые ледяные паутинки. Нащупал ими матрицу здоровяка, который успел просканировать во время разговора. Матрица была нулевой, и это меня совсем не удивило. Здоровяк почти взбежал по лестнице на второй этаж, а затем я почувствовал, что он с кем-то разговаривает. Какого черта? С кем-то? Наверняка это посол. Было бы любопытно узнать, о чем они говорят. Едва успев подумать об этом, я почувствовал, как небольшая часть меня превращается в энергетический импульс и стремительно скользит вдоль ледяной паутины. Это было похоже на путешествие по магической линии с той разницей, что я остался на месте, а путешествовала только небольшая часть меня. Но эта часть могла видеть и слышать, вот что важно. Я словно раздвоился. Своими глазами я видел волны на Неве, воспаленное осеннее небо над великолепным городом и грязно-розовую стену особняка. Я слышал шум машин, которые проносились по набережной, И пронзительные крики огромных чаек. Но небольшая часть меня видела глазами здоровяка злобную физиономию Бранденбургского курфюрста и слышала громкий разговор на английском, которым я неплохо овладел еще в прошлой жизни. Как он догадался, где меня искать! кричал Курфюрст. Не надо было выпускать его живым! Давайте все успокоимся! примирительно сказал седоволосый высокий аристократ. с длинным породистым лицом, и решим, как извлечь пользу из прихода этого сумасбродного графа. Судя по манерам, это и был британский посол. Я сегодня же отправлю официальную ноту в Министерство иностранных дел Российской империи. Думаю, выходка графа Карельского будет иметь для него самые печальные последствия. Да, это точно был посол. Кто еще станет разговаривать таким протокольным языком? В любом случае, поступок графа нам на руку. думаю его величество не захочет скандала и уберет графа от герцогинь мне надоело ждать перебил посла курфюрст вы все время кормите меня обещаниями а тем временем моя жизнь в опасности успокойтесь невежливо оборвал его посол вам платят за вашу работу и платят очень хорошо ничего себе какие тайны раскрываются в их разговоре я бы с удовольствием послушал дольше, но посол вдруг насторожился и сказал Карет, что вы здесь делаете? Ваше место внизу, у дверей. Здоровяк торопливо вышел из комнаты. Как раз в этот момент я увидел, что Бердышев бежит ко мне через набережную и оборвал связь с матрицей здоровяка. «Идем отсюда», — сказал я Бердышеву раньше, чем он начал задавать мне вопросы. «Незачем им нас видеть». Я подхватил под руки недоумевающий герцогинь, И повел их к машине Жана Гавриловича, которая так и стояла у служебного входа в императорский дворец. Бердышев поневоле шагал позади нас. Тротуар набережной был слишком узким. — Что ты там устроил? — громко спросил он из-за моей спины. — Ничего особенного, — объяснил я. — Вызвал на дуэль бранденбургского курфюрста и британского посла. Посол уже пишет письмо нашему императору. — Костя, ты рехнулся? — взревел Жан Гаврилович. — Это же международный скандал! Ты соображаешь, что натворил? — Поехали в Зайчий переулок, — сказал я, подходя к машине. — Нам надо подготовиться к осаде. «Какой — Какой осаде? — не понял Бердышев. — И на кой чёрт тебе сдался заячий переулок? — Надо забрать у Ани наши костюмы, — объяснил я. — Мне надоело ходить по магическим линиям с голой задницей. Заодно позовём Аню на сегодняшнюю вечеринку, когда еще выпадет случай. Герцоги не так обрадовались, что дружно расцеловали меня в щёки, а Бердышев поморщился. Вася, ты понимаешь, что твои выходки не лезут ни в какие ворота?» «Жан Гаврилович», — поморщился я. «Я же сказал, что все тебе объясню. Поехали». Подполковник императорской магической гвардии Жан Гаврилович Бердышев Отличался удивительной выдержкой. Не задавая вопросов, он довез нас до отелье Ани и подождал, пока мы заберем свои покупки. Именно покупки. Аня настаивала на том, чтобы подарить нам костюмы, но я не согласился. Любая работа имеет свою цену, а хорошая работа, тем более. Пока герцоги не примеряли свои комбинезоны, я выбрал время, чтобы пообщаться со своей знакомой мышью. К моему удивлению, мышь трудилась не в одиночестве. Грозно-пища, она управляла целой бригадой своих соплеменников, которые, проворно орудуя маленькими инструментами, краили какое-то удивительное изделие из синего искусственного меха. Увидев меня, мыши побросали инструменты и кинулись в рассыпную. Не убежала только моя знакомая мышь. Она деловито отложила в сторону маленький портновский метр, который держала в передних лапах и вопросительно уставилась на меня. «Что они шьют?» — спросил я Аню. — Не поверишь, — рассмеялась портниха. — Одежду для аристократических собачек. Между прочим, пользуются большим спросом. Мне пытались заказать одежду для кошек, но мыши на отрез отказываются ее шить. Я пожал плечами. — Ничего не поделаешь. Природная вражда так быстро не забывается. — Как ты с ними теперь уживаешься? — Прекрасно, — улыбнулась Аня. — По договоренности мыши занимают подвал, а работают в специальном цехе. В другие помещения они не заходят, чтобы не пугать портних и клиентов, а я расплачиваю с ними едой и слежу, чтобы в ателье не забредали кошки. — Расскажу об этом рыжему, — пообещал я. — Вот он удивится. На прощание я сделал мыши небольшой подарок, протянул ледяную паутинку к ее матрице и влил несколько крошечных порций магической энергии. — Расти большой и умный, — сказал я. Мышь согласно кивнула. сохраняя серьезное выражение на острой усатой мордочке. «Пока мы добирались до малого зимнего дворца, я успел позвонить мастеру Казимиру и пригласить его с Мартой на вечеринку. И между делом попросил захватить с собой магическое зелье преображения, да побольше, а не одну маленькую бутылочку». «Зачем тебе зелье?» — не выдержал Жан Гаврилович. Он внимательно следил за дорогой но одним ухом прислушивался к моим переговорам с Казимиром. «Девочки давно просили меня устроить им ролевые игры», — объяснил я. «Превращусь в мускулистого сантехника. Вот с таким разводным ключом!» Девочки на заднем сиденье радостно захихикали, а Жан Гаврилович густо покраснел. «Жан Гаврилович», — примирительно сказал я, — «нам с тобой все равно будет нужно тщательно проговорить все детали. Не в машине же этим заниматься». Я не издевался над Бердышевым и не собирался заниматься самодеятельностью. Просто в десятый раз перебирал в голове все детали задуманного плана и пытался найти слабые места. Этот план возник у меня уже давно, еще в тот раз, когда оборотень-крокодил пытался пролезть на ферму Казимира. После убийства оборотня я отбросил план за ненадобностью, а теперь снова вспомнил о нем, и он показался мне самым толковым из всего, что можно было предпринять. когда на тебя или твоих близких охотятся. Лучше всего подманить охотника и поохотиться на него самому. Инициатива — великое дело. Когда мы уже подъезжали к Малому Зимнему Дворцу, в кармане Жанна Гавриловича зазвонил телефон. Бердышев левой рукой вытащил телефон из кармана, мельком взглянул на экран, а потом уставился на меня. Я тоже посмотрел на дисплей телефона и увидел там только цифру один. «Ответь!» — с улыбкой предложил я Бердышеву. Он провел пальцем по экрану и включил громкую связь. «Слушаю, Ваше Величество!» «Жан Гаврилович!» — голосом императора пророкотала трубка. «Ко мне поступила жалоба на твоего подопечного. Британский посол прислал официальную ноту протеста, утверждает, что граф Смирнов-Карельский в присутствии свидетелей пытался вызвать на дуэль его... и курфюрста Бранденбурга, и угрожал им смертью». Герцогини на заднем сидении внедорожника испуганно ойкнули, зажав рты руками. «Это уже ни в какие ворота, Жан Гаврилович», — укоризненно сказал император. «Немедленно отыщи Константина и доставь его ко мне. Ваше Величество», — громко сказал я, — «прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор. Я подтверждаю обвинения посла и не собираюсь скрываться». «Лучше всего, если вы прикажете Жану Гавриловичу официально меня арестовать. Только одна просьба. Пусть арестует меня в Малом Зимнем Дворце, так чтобы об этом узнало как можно больше людей. И непременно сообщите послу, что его обидчик уже в тюрьме». Несколько секунд телефон молчал. Затем император неуверенно откашлялся и спросил. «Эта история имеет какое-то отношение к вашему конфликту с Курфюрстом? Самое прямое, ваше величество». Жан Гаврилович вам все расскажет. Хорошо. Господин подполковник, официально приказываю вам задержать графа Смирнова-Карельского до выяснения всех обстоятельств.